Глава 17. Слишком могущественный банк в слишком слабом государстве. Те, кто был великим в истории, диктаторы, императоры, короли, провозглашали прежде всего единое и неделимое могущество государства. Рыцари ордена храма, слишком богатые, слишком сильные, угрожали королевской власти. Филипп красивый отправил их на костер. Соперничество сеньоров – ослабляла Францию и уменьшала власть короля. Людовик XI, уничтожая своих вассалов, объединил страну. Ришелье смирил гордыню крупных вельмож. При короле солнце государство пользовалось рождающимися финансовыми силами, но не было их инструментом. В нашей обескровленной республике государство находится во власти финансовых магнатов, которые управляют им. Так выразилось в начале одного хорошо подкрепленного документами исследования о БПН, это знакомая биржевикам аббревиатура, обозначает Банк Парижа и Нидерландов, Марта Ано, хитроумная деловая женщина, о которой долго писали в судебной хронике. С того момента прошло уже около четверти века. С тех пор ситуация не улучшилась, напротив, финансовые магнаты теперь стали бесконечно могущественнее. При Третьей Республике им еще приходилось считаться с независимой прессой. Она существовала и некоторыми парламентариями, такими как Фрэнсис Лор и годден де Вилен, которые, не колеблясь, осуждали в парламенте их деятельность. При Четвертой Республике редкие газеты, которые не находятся под их влиянием, не имеют даже 100 тысяч читателей». Что касается парламентариев, то самые мужественные отводят взгляд, чтобы не обнаружить нити, с помощью которых управляют некоторыми их коллегами и большинством наших министров. Рядом с Банком Лазаров, следовало бы сказать, напротив него находится Банк Парижа и Нидерландов. Хотя им давно управляет финансист-еврей, БПН – не еврейский банк, в отличие, например, от братьев Лазаров и компании или братьев Ротшильдов. Один искушенный в финансовых делах специалист и охотный антиклирикал уверяет нас, что Банк Парижа и Нидерландов находится под очень сильным влиянием Ватикана. Присутствие в его правлении нескольких представителей Ротшильдов и крупный пай, который держит Морис де Ротшильд, около 5% капитала, заставляют нас считать, что этот крупный коммерческий банк, своего рода католическо-ротшильдовский кондоминиум, служащий основой для операции «Американский стандарт», финансовым агентом который он выступает во Франции. В положениях Банка Парижа и Нидерландов сказано, что это анонимное общество с капиталом в 2 миллиона 755 тысяч 800 франков было создано 27 января 1872 года в результате слияния Банка Парижа и кредитно-депозитного общества Нидерландов. С 1918 по 1937 год бесспорным хозяином БПН был хорас финали его генеральный директор. По единодушному мнению тех, кому приходилось иметь с ним дело, это был крупный финансист. Огюстен ОМОН упоминает, что его считали политически левым. «Финансист до мозга костей», — пишет он. «Он пацифист, так как для него война вредит деловой жизни, а значит финансам». Тем не менее... Говорят, будто он был, пусть и с оговорками, одним из виновников той превентивной войны против Гитлера, которой настойчиво взывал его друг Поль Леви, директор аукс Экуте. хорас Генри Финноли, умерший в 1945 году, родился 30 мая 1871 года в Будапеште, Венгрия. Его отец Хьюго Финноли, также уроженец Венгрии, родился 3 июля 1844 года в Будапеште, Женился на девице Евгении Элленбергер, тоже еврейке, родилась 31 декабря 1850 года в Будапеште. В прекрасной биографии бывшего генерального директора Банка Парижа и Нидерландов Роже Меневе задается вопросом, Не был ли Хьюго Финнелли, принадлежавший к международным финансовым кругам, где он играл достаточно важную, хотя и незаметную роль, одним из финансовых агентов, которых банк Ротшильдов содержал в основных европейских столицах в XIX веке? В любом случае, утверждает он, именно в этом качестве ему предстояло позднее войти в сношение с Банком Парижа и Нидерландов, в котором он остался важной, хотя и полускрытой фигурой до конца своей жизни. К 1880 году Хьюго Финнелли приехал во Францию с тремя детьми – Хорресом старшим, Марией и Жюли Флоранс. Когда родились два его последних ребенка – две дочери – Роза Анита Ида Генриетта и Эдита Лен. Он уже несколько лет жил на бульваре Осман в Париже. примечание. Обе дочери родились в Будапеште, соответственно, 30 августа 1873 года и 20 апреля 77 года. Далее, Роза Анита Ида Генриетта и Эдит Элен родились 25 февраля 1885 года в Париже и далее 27 февраля 1888 года в Райхенау, Австрия. Конец примечания. 28 августа 1890 года он добился натурализации для всей семьи. В 1891 году Хьюго Финнели переехал с бульвара Осман на улицу Пьер-Шарон, где проживет почти 12 лет, пока не обоснуется на авеню ош Затем он купил виллу в Трувиле, вскоре ставшую знаменитой. Госпожа финали фактически собиралась, если не открыть политический салон, то по меньшей мере создать литературный кружок, где она могла бы принимать литераторов или поэтов понемногу из всех партий до Шарля Мораса включительно. Примечание. Меневе, который вспоминает эту деталь, добавляет, что один бестактный гость, украв книгу, которую будущий лидер французского действия посвятил финали Опубликовал в 1927 году это посвящение, впрочем, безобидное, в надежде дискредитировать писателя-националиста. Конец примечания. Этим литературным знакомством предстояло оказать определенное влияние на молодого Хороса Финноли. К моменту своей смерти в 1914 году Хьюго Финноли, подражавший гордой походке придворных Франца Иосифа, император Габсбургской империи в 1848-1916 годах, достиг видного положения. Кроме Трувильской виллы, у него был великолепный дом во Флоренции, Италия, куда госпожа финали ездила отдыхать от тягот парижской жизни, и он был вхож в различные светские круги. С 1906 года он отошел от всякой деятельности и покинул посты, которые занимал в финансовых кругах. Именно тогда началось восхождение его сына. Хорос Финнелли разменял третий десяток, когда поступил в Банк Парижа и Нидерландов. Получив солидное образование в лице Кондерсе в Париже, риторика, 1888-й, философия, 1889-й, вместе с Робером де Флером, Фернаном Грегом, Марселем Прустом он изучал право и получил степень лиценциата. Свободно сочиняя стихи, как его мать – Он, казалось, больше увлекался музами, чем богом Меркурием. Несомненно, он бы занялся литературой, если бы атавизм семьи Финноли не развернул молодого человека к более реалистическим понятиям. Папа Хьюга, должно быть, косо смотрел на знакомство единственного сына с теми безмозглыми, хотя и талантливыми бумагоморателями, формировавшими маленький кружок во главе с Фернаном Грегом. Подозревал ли он, что недавно созданный журнал «Кружка» Гордившийся постоянным сотрудничеством с Марселем Прустом, Даниэлем Олеви, Робером де Флером и Анри Барбюсом, публиковал под псевдонимом Фердико бумаги его сына. Дружба, связывавшего последнего с Марселем Прустом, известна. Письма, которые автор в поисках утраченного времени писал финансисту, заслуживали того, чтобы быть изданными. Леон блюм опубликовал стихи. Одну балладу «Волхвы» он посвятил своему другу Хоросу Финнеле. Когда Хьюго Финнеле внедрил сына в БПН, тому было 29 лет. Спустя 8 лет, в 1908 году, он был одним из директоров могущественного банка, а спустя 18 лет стал его генеральным директором. За это время он женился на вдове Эдмуна Аслана, урожденной Маргарите Помпе, матери будущего директора франко-американской нефтяной компании «Стандарт» Бориса Аслана финали Через несколько лет после свадьбы финали умерла. Безутешный хорос финали построил на ее могиле небольшой храм, храм Дианы в миниатюре, и велел высечь на фронтоне нежную запись своей дрожайшей Маргарите дает, дарит, посвящает помнящий супруг что, надо признать, выдает довольно удивительную чувствительность у финансовой акулы. Преуспев, Хоррес Финнелли вошел в различные светские округи, представители которых поняли выгоду принимать у себя представителей больших финансов. Можно происходить из хорошей семьи и иногда нуждаться в 50 луидорах, чтобы провести вечер у Максима. Считали, что банкир не способен отказать в небольшой сумме или интересном акте благотворительности. Его скромность была общеизвестна настолько хорошо, что он пренебрегал обычными коммунике, которые Ротшильды, например, публиковали в прессе по поводу каждого проявления своей щедрости. Долго считали, будто Финнелли поступает так, чтобы оставаться в тени. Этот человек, бывший одним из могущественных людей Третьей Республики, ненавидел светскую жизнь и публичность. Он избегал фотографов до такой степени, что один из наших русских друзей Ничвалодов Автор вызвавшего весьма положительные отзывы Николая II, стремясь проиллюстрировать обзорное исследование о великих евреях Франции, не сумел найти фотографию генерального директора БПН ни в одном агентстве. Думается, что именно Каброль познакомил широкую общественность с чертами лица Финнелли, нарисовав карикатуру на него в одной коммунистической брошюре. Его очень похожий шарж вызвал на бирже разговоры о том, что Каброль лишь несколько подправил оригинал. Все дело в том, какой смысл вкладывали в слово под правил с кавычками или без них. Этому человеку, который окружал себя тайной и велел выпроваживать бестактных посетителей, тем не менее доставалось от журналистов оппозиции, упрекавших его в финансовых операциях и тесных связях с представителями режима. Один из таких журналистов, Жорж Валуа, вел... В своих книгах яростную кампанию против всемогущего хозяина банка на улице Дантен, который хотел убить Франк. хорас Финнелли, писал он однажды, в 1925 году, это человек, который является хозяином почти всех правительств со времени войны, хозяином парламентского большинства, душителем газет различными материальными и моральными средствами, хозяином сотен парижских салонов, стоящим одной или двумя ногами почти во всех лагерях. Хорос Финнелли – это человек, который с 1919 года систематически работает над тем, чтобы ввергнуть Францию в инфляцию с целью обрушить франк в пропасть, куда уже рухнули Марка и Крона. Хоросу Финнелли удалось вызвать инфляцию. Теперь он попытался помешать всем французам, которые способны принять или заставить других принять меры, обуздывающие инфляцию. Зачем? Затем, что в ходе крупного падения франка – Такой банк, как его собственный, может сорвать огромный куш на производстве и сбережениях. Бывший близкий советник Елисейского дворца, финансировавший национальный блок в 1919 году, главный казначей блока левых в 1925 году, друг Пенвиле и советник Эрио, пользующийся благосклонностью бюро в Министерство финансов благодаря Климентелю, Хорос Финнели – это деус-экс-машина режима. Примечание. Десять лет спустя его подозревали в том, что он снабжал деньгами Народный фронт и был одним из финансовых советников Леона Блюма, своего личного друга. Эдуард Террио, 1872-1957, французский писатель и политический деятель, премьер-министр в 1924-1925, 1926-1932 годах. Конец примечания. Марта Ано в Форсе, 1933 год, и Делонгре Монтье в Порк-Эпик, 1935 год, были не более ласковы с ним. Почти вся независимая пресса оппозиции считала его серым кардиналом деятелей Третьей Республики. До 1937 года, когда он ушел в отставку с поста генерального директора БПН, Хорос Финнелли был, несомненно, одним из трех сотен, о которых говорил Ратенау. Его имя присутствует во всех финансовых ежегодниках с 1912 по 1938 год. Он председательствовал или управлял поочередно или одновременно следующими банками и обществами Франко-японский банк, Частный банк, Банк Северных стран, Коммерческий банк Италии, Железные дороги Санта-Фе, Норвежское азотное общество, французская компания Северной Америки, французский и итальянский банк Южной Америки, атаманский банк, франко-американская «Стандарт», «Финнабел», издательство «Ашет» и так далее. Финнали был вдохновителем исключительного масштаба. Он действовал в той же плоскости, что и главы государств, в том числе современных. «Он контролирует многие миллиарды», писал один из его самых ярых противников – Впрочем, тут же прибавил «Я считаю его совершенно равнодушным к этим миллиардам. Он жаден до власти и стремится к целям, которые никому не известны». В административном совете этого итальянского банка Финнелли встречал мало итальянцев, но много немцев и, главным образом, евреев. В последние годы правления Финнелли его административный главный штаб составляли в основном три директора БПН – барон Андре Лоран Атален, Вибрат и удо О двух последних у нас сейчас будет возможность поговорить, так как в прошлом году они занимали места в административном совете банка. Первый же управлял тогда следующими компаниями. Железные дороги Марокко, железные дороги Танжер-Фец, франко-китайский банк, всеобщая компания Марокко, всеобщая компания Колоний, французская компания телеграфных кабелей, всеобщая компания Радио, Радио Франции, «Электрическая энергия Марокко», «Мельницы Магриба», «Банк Мадагаскара». Бывший аудитор Государственного совета, барон Лоран Атален, является сыном магистрата. Он был заместителем главы секретариата у морского министра томсона радикального политика, обязанного своим успехом своему именитому родству, с Адольфом Кремьё, освободителем алжирских евреев, Лоран Атален с тех пор покинул дом, в котором он председательствовал во время оккупации. Примечание. Лоран Атален сменил в 1940 году Эмиля Муро, который подал в отставку, как говорили, по причине своих английских связей. Близкий родственник Ролана Гусселена, Лоран Атален породнился, кроме того, с семьей Бартелеми, Его сын Марсель женился на Маргарите Марии Бартелеми, дочери Жозефа Бартелеми, члена Института Франции, хранителя печатей маршала Питена в 1941 году. Его другой сын Клод женился в 1935 году на Анне Бекур-Фош, внучке маршала Фоша. Конец примечания. Среди так называемых партнеров финансиста фигурировал Эмиль Моро, Любопытная фигура этот бывший инспектор финансов, которого, благодаря Ротшильдам, сделали управляющим французского банка и который затем поступил в БПН благодаря, как говорят, Жозефу Кайо. Его считали красным или розовым, сам он изображал из себя консерватора. Было известно, что он приобщен к тайнам масонства. Сам он строил из себя доброго католика, развития, двуличие не разберешь, и все же будущий управляющий католического института и советник графа Парижского однажды вступил в конфликт с бывшим главным казначеем картеля по поводу политики, которой должен был следовать банк. Примечание. Жозеф-Мария-Огюст-Кайо, 1863-1944, французский политический деятель, неоднократный министр финансов. Кайо, Был принят 13 ноября 1894 года в Парижскую ложу «Будущее». Его личная карточка была опубликована. Он не только был назначен на важный пост политического секретаря принца, но и разместил службы этого секретариата в собственном особняке на улице Константин. Конец примечаний. Финали под предлогом сохранения национальной независимости разыгрывал американскую карту. Именно он пустил во Францию стандарт, франко-американский стандарт, созданный, чтобы представлять во Франции интересы, стандарт «Ойл». 49% капитала принадлежало материнскому дому, 51% — Банку Парижа и Нидерландов. Управлял Борис Аслан Финнели, зять Хороса Финнели. Это был заклятый враг роэл Додж. Во время тех же постоянных интересов родины — Моро открыл свою британскую карту. Один из двух противников должен был остаться на ковре. Оказалось, что это не Моро, 1935 год, это был Финнелли. Одним прекрасным утром в июне 1937 года стало известно, что генеральный директор БПН вынужден капитулировать перед своим президентом. Это был не более чем эпизод борьбы двух крупных международных финансовых групп. В прошлом году, 1954-й, Административный совет БПН составляли Луи Вибрат, почетный президент, недавно умерший, Эммануэль Моник, президент, Эмиль Удо, Жюль Обрен, вице-президенты, Морис Берар, Франсуа Шарль Ру, Эдмон Фуре, Эмиль Жерардо, Эмиль Миност, граф Фредерик Пелевил, Шарль Рист и Рауль Девитри. Луи Вибрат длительное время был одним из директоров БПН. До войны он представлял банк в множестве крупных обществ. Там он занимал либо президентское кресло, либо пост администратора. Что касается Эммануэля Муника, то он пришел из администрации финансов и дипломатии. Бывший инспектор финансов, он был финансовым атташе посольств в Вашингтоне и Лондоне, оказавшись не у дел в 1941 году, стал президентом БПН и сохранил этот пост. Этот крупный участник сопротивления короткое время, пять дней, был министром финансов Временного правительства, созданного в Париже 29 августа 1944 года. Он также является президентом Атаманского банка и входит в административные советы Французского и Итальянского банка Южной Америки, Национального кредита, издательства «Ашет», «Кузнец», и стали литейных заводов Севера и Востока, сахаро-рафинадных заводов Сен-Луи и так далее. Эмиль Удо является, как и Вибрат, бывшим директором банка. До войны он занимал должность администратора в четырех банках, контролируемых БПН. Сегодня он представляет интересы своего банка в следующих компаниях, страховая компания предусмотрительность банк алжира и туниса государственный банк марокко французский и итальянский банк южной америки франкоки китайский банк банк мадагаскара атаманский банк банк сирии и ливана центральная переучетная касса французский союз банков и так далее кроме того он является администратором французского анонимного общества с со стандарт филиала стандарт рокфеллера Управляющие и известные представители Банка Парижа и Нидерландов вместе занимают 190 административных постов, из них 28 постов президента и 19 вице-президента в предприятиях, которые обладают целой сетью филиалов и долей акций в других компаниях. Таким образом, банк находится на вершине настоящей финансовой пирамиды, которая включает банки, сахарный и торговый кредит, Банк пищевых и колониальных продуктов, хлопковый банк, СОДТ, «СОФИКА», частное переучетное общество, промышленный кредитный союз реконструкции, кредитное электробытовое оборудование, САТАЛЕМ, сарский кредит, марсельское кредитное общество и так далее. Страховые компании Франция, Мир Африка, Родина, Предусмотрительность. Инвестиционное общество, компания инвестиций и размещения капитала, Общество избирательного размещения кредита, СПС. Нефтяные общества, французский нефтяной Омниум, финансовая компания, французская нефтяная компания, СО Стандарт, всеобщая компания нефтяных интересов, Магрибская компания нефтяного оборудования. Электрические компании, всеобщая компания радио, всеобщая компания электричества, компания электрических сигналов и предприятий и так далее. Металлургические общества: Шатион, Коментри, Кузницы и сталелитейные заводы Севера и Востока, Фивлиль, Ходчкис и так далее. Строительные общества: Технический Омниум, Строительство жилья, Вспомогательное общество строительства недвижимости, а также Пешенэ, Кенра, Когигаль, Котна и так далее. В главе о прессе мы увидим, что БПН контролирует также посредством издательства Ашет значительную часть крупной французской прессы. До войны La Libre Parole в посвященном БПН очерке упоминала что этот банк контролировал 20 крупных финансовых предприятий во Франции и за рубежом, которые, в свою очередь, контролировали по меньшей мере столько же предприятий. Сфера деятельности коммерческого банка простиралась от Варшавы до Буэнос-Айреса и от Монреаля до Токио, включая Прагу, Будапешт, Бухарест, Софию, Белград, Анкару, Ханой, Сайгон, Пекин, Шанхай, Мехико, Рим, Мадрид, Салонники, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Сантьяго и Богату. Банк контролировал тогда румынскую нефтяную промышленность, а также сельскохозяйственное производство Северной Африки – международные железные дороги и судоходные компании. Сегодня его империя еще обширнее. Банк господствует над всей экономикой Марокко. Он контролирует Государственный банк Марокко, который играет роль эмиссионного банка и находится практически вне сферы правительственного надзора. Его филиал, всеобщая компания Марокко, держит акции 39 других североафриканских обществ, Примечание. В отчете административного совета БПН за 1954 год упоминается, что всеобщая компания Марокко держит акции электрической энергии Марокко, Марокканского общества распределения воды, газа и электричества и североафриканского омниума. Конец примечания. Влияние банка не избежал ни один сектор марокканской экономики – горная добыча, транспорт, энергетика, пищевая промышленность, общественные работы, производство табака. Даже Телма, марокканское телевидение, находится под его влиянием. Позиции банка прочны также в Алжире и Тунисе, но там он наталкивается на другие, тоже весьма могущественные интересы. Между тем, у банка есть доля в земельном кредите Алжира и Туниса – низких железных дорогах фосфатах джебель м дила перфид кала джельба алжирской компании недвижимости вице-президент банка удо который возглавляет государственный банк марокко вице-президент национализированного банка алжира и туниса Колонии частично находятся под экономическим господством. БПН благодаря банкам, которые пребывают под его контролем или надзором. Банк Мадагаскара и коморов хлопковый банк, сахарный и торговый кредит, банк пищевых и колониальных продуктов и так далее. С помощью всеобщей компании-колоний он контролирует сахарное общество «Махавави», хлопковую промышленность «Убанги и Чада», гидравлическую компанию Африки, леонскую компанию Мадагаскара, благодаря франко-китайскому банку, его позиции были сильны в Индокитае накануне Женевских соглашений. ВПН оказывает ограниченное, но определенное влияние на важные бельгийские предприятия – Международное общество радио, Эльзасское общество технического оборудования, Интербробанд, Газелек, Бельгийская компания эксплуатации газа и электричества в Западной Фландрии, Брюссельское газовое общество, металлургические заводы ЭНО, Эрсотуар, ЭСМА, Сарма Конга – «Электробел», «Всеобщая горная компания», «Бельгийское акционерное самолетостроительное общество», «Угре-Мария», «Карьер-де-Лэрмитаж», «Чесальное предприятие Хобокена» и так далее Через посредничество контролируемых им банков «Атаманского банка Сирии и Ливана», «Банка Аляхли», БПН играет значительную роль в экономике Ближнего и Среднего Востока. Это указано в ежегодном отчете за 1953 год. Его существенная доля в капитале Французского и Итальянского банка Южной Америки и Национального банка Мексики позволяет оказывать влияние по всей Латинской Америке, где он контролирует множество торговых, промышленных и финансовых предприятий. Новейшие из них – «Финансиера Перуана», СА, которая финансирует экспорт Франции в Перу. В Северной Америке, где позиции БПН слабее, франко-канадский земельный кредит, корпорация развития Конфедерации и межконтинентальная компания труда, исследований и реализации, две последние созданы в 1950 году, позволяют ему иметь в Канаде прочный плацдарм, невзирая на противодействие банка «Лазаров». У нас будет возможность вернуться к некоторым из этих предприятий, многие из которых играют значительную роль в экономической или политической жизни народов.